Глава четвертая. Ашель проспала целый день под присмотром своей новой телохранительницы, а вечером за ужином вдоволь наговорилась с друзьями дракона, эльфом Эмо, предпочитающим не называть своего родового имени, и господином Эльт Ма магни Оба они были чудесными собеседниками, особенно темный маг. Он так много путешествовал в прошлом, и знал столько разных историй, что Ашка, которая за свои 24 года из Лорли Терева езжала в основном на ярмарки магических талантов, ну и пару-тройку раз на кратковременные встречи с иностранными заказчиками, могла слушать и слушать его рассказы. А Ред, прихватив с собой Кемира, умчался по делам. Девушка не сильно интересовалась, по каким. Она просто отдыхала, наслаждаясь спокойствием и безопасностью. День отдыхала, другой а на третьей выяснилось, что из дома ее выпускать дракон своим друзьям запретил. На первый этаж, где располагался игорный зал, тоже велел не ходить. Даже дорогу из комнаты в столовую и обратно гостья, которая все больше ощущала себя пленницей, преодолевала под чутким присмотром Иллуланты. Зорзара следовала за ней повсюду как тень, и это иногда напрягало. Сам же ящер где-то постоянно пропадал, периодически забирая с собой болотного собрата. Ашки они оба говорили, что заняты поиском неуловимого убийцы, но пока, мол, результатов особых нет. На заявление девушки о том, что ей скучно, Арэд принес несколько толстых папок с бумагами по тени лису и его создателю, после чего предложил ей заняться делом и выяснить, как управлять пропавшим артефактом. А также узнать, может ли он принимать другой вид, отличный от формы кристалла. Когда Ашиль попыталась выйти на улицу под предлогом того, что ей требуется одежда и кое-какие детали для экспериментов, с нее потребовали список, по которому и сделали покупки. Комната, ранее принадлежавшая только Иллу Анти, теперь еще превратилась и в мини-мастерскую госпожи Карти, а также в ее спальню и тюрьму. Да и называть это помещение стали не иначе, как мастерской. Единственной отдушиной было общение с высшей Зорзарой, беседы с обходительным и галантным Ирвином Эльтма Магни, до да вечерней сборы всей компании за одним большим столом. К поздней трапезе изобретательница, сама того не замечая, собиралась с особой тщательностью, что, естественно, не ускользнуло от внимания Лолы и стало поводом для подколок. Ну а как иначе, если ты единственная девушка, говорящая киса не в счет, в компании четверых холостых мужчин? Очередной такой ужин уже подходил к концу, когда в коридоре послышалась странная возня, стук каблуков и жалобные уговоры слуги, которые явно пытался кого-то не допустить к хозяину. — С дороги! — рявкнул этот кто-то и ласково так добавил. — А то в лягушку превращу, будешь в болоте квакать! Слуга что-то возмущенно вякнул, а потом влетел в комнату вместе с раскрытой с помощью магии дверью и рухнул на пол у ног сидящего в кресле Арета. О! — Возмахнув руками, в одной из которых болталась розовая сумка с кактусом, радостно провозгласила Кори Эль. «Так и знала, что вы уже здесь!» Эльфийка обвела заинтересованным взглядом всю честную компанию, помахала Ашке, очаровательно улыбнулась Ирвину, кивнула Кемиру, оценивающе посмотрела на Эму и с искренним восторгом назор Зару. Вернее, на ее накрашенные красным лаком когти, которые Таня стала стирать, решив оставить себе память о колдовском макияже. «Золото!» Познакоми же меня со своими друзьями, а то стою тут, уставшая, замерзшая, а ты ни согреть, ни накормить не торопишься. Последние слова эта пышущая жизнью особо произнесла с откровенным укором. Я пытался объяснить. Виновато начал слуга, поднимаясь с пола. Свободен. Без раздражения оборвал его Ирвин. Пойди распорядись, чтобы гости принесли поднос с едой. М -м -м, настоящий мужчина. Прижав к груди сумку с кактусиком, протянула Кори Эль и сама пошла к нему знакомиться. Обменявшись с магом парой любезных фраз, она поприветствовала Зорзару и повернулась к эльфу. «Кори Эль, но все меня зовут Карделий, магистр темной магии», — гордо сообщила бело-розовая блондинка Остроухому. Тот поднялся, легко поклонился ей и, выдержав паузу, тоже представился. «Эмили Эль, для всех просто Эмо, магистр светлой магии». Губы черно-розового эльфа чуть подрагивали, готовые растянуться в улыбке, а в глубине небесно-голубых глаз прятался ленивый интерес. «Как ты нас нашла, Корделия?» Осторожно поинтересовался Аред, когда она закончила со всеми расшаркиваться. «Ты же дала адрес кучеру, я с ним и приехала. Как же еще?» Тут она лукавила ибо и другие способы были, но сложные и требующие больших затрат магической энергии. «Кстати!» Эльфийка, уже успевшая снять верхнюю одежду и бросить ее на кожаный диван, мелкими шажками, еще бы, при таких-то каблуках, направилась к выходу. Выглянув в темный коридор, она сделала приглашающий жест рукой, а потом громко скомандовала. «Заносите!» Спустя пару секунд в комнату вплыли два плечистых гоблина из числа завсегдатов и горного дома. На их довольных физиономиях читалось искреннее восхищение наглой девицей. «Мой саквояж!» Счастливо улыбнулась изобретательница, глядя на доставленный мужчинами багаж. В одного из них он смотрелся, как игрушечный. «И чемоданы!» — уперев руки в бока, сказала Кори Эль, «Ну, и где ваши благодарности, господа? Я тут несколько дней в карете тряслась, чтобы привезти вам все это, а вы... вы...» «Ваш ужин, леди!» — пряча под вежливым спокойствием явную неприязнь, сообщил слуга с подносом, вовремя появившийся на пороге. «И мальчиков покормите!» Распорядилась блондинка, послав на прощание гоблинам воздушный поцелуй. — Золотце оплатит. — Да, милый. Мужчины ушли, Золотце обреченно вздохнул, а Ашель, получив, наконец, свой родной саквояж в полное распоряжение, извинилась перед присутствующими, еще раз поблагодарила Корделию за заботу о ее вещах и в сопровождении Зорзары отправилась в свою комнату. Она не заметила, как задумчиво, оценивающе, смотрел ей вслед зеленоглазый дракон. Изобретательницы и ее инструменты. Дивное сочетание. На город опускалась ночь. Первый этаж и горного дома, где располагались главный зал, ресторан и несколько тематических комнат, как обычно, встречал гостей, суля им хорошее развлечение и изысканное меню. А окна жилого этажа, наоборот, гасли одно за другим. Когда выключился свет и в мастерской от массивной трубы на крыше соседнего здания отделилась черная тень и незамеченная никем шагнула вниз. Расстегнутый зимний плащ развевался, словно крылья птицы, пока темная фигура медленно левитировала над пустынным двором. Подошвы сапог мягко коснулись расчищенной от снега тропы, свет фонаря резанул по глазам, а так и не пригодившийся сегодня серебряный амулет нашел временный покой на дне глубокого кармана. «На следующий день в клубе белая сова». «Ну и?» — спросила Иллаланта, поправляя соскользнувший на одну сторону шлем с кучей тонких трубочек, тянущихся от него к небольшой хран-сфере с синей жидкостью внутри. «Как эта штука должна избавить меня от головной боли?» «Никак», — пожала плечами Ашка. «Я же сказала, что антимигрен не работает». «А зачем тогда ты его с собой в дорогу взяла? Он же полчемодана занял». Недоверчиво прищурилась Зорзара, взбалтывая жидкость в стеклянном шарике. — Чтобы починить, если... — Так чини! — потребовала киса, принимая позу поудобнее. Кровать тихо крякнула под ее весом, а с покрывала соскользнула фляга с остатками Зора и с громким стуком приземлилась на пол. — Ёшкин кот! — зашипела на Лолу собеседница. — Я тут важным делом занимаюсь, а ты... — А у меня после оретовых экспериментов башка раскалывается. Вернув упавший предмет на законное место возле подушки, Зорзара снова откинулась на последнюю и тихо проворчала. «У меня! У высшей Зорзары! Да у таких, как я, вообще не может ничего болеть! И ведь никакие целительные заклинания не берут нас! Как думаешь, Аш, может, дело не в магии, а в тупости тестов мага? То войди в комнату, то выйди, то укради книгу, то верни, то ляг, то встань, то шерсть на анализ дай. Тьфу!» Тоже мне кролика подопытного нашел. Нет, чтоб Кару мучить. «Кара — сова, и трансформировать свое птичье тело она не умеет», — напомнила девушка, бросив на собеседницу взгляд поверх лиловых очков. «А тот, кто на меня напал, был достаточно большим и явно человекоподобным. Вроде тебя. Не ты, случайно?» «Я бы одной левой такую малявку, как ты, прибила», — фыркнула пантера. «А он не прибил. Не успел. Помешали». Каре тоже хватило бы силы задушить кого-то, набросив веревку на шею. Стояла на своем Зорзара. Но я-то за спиной не птичку чувствовала и не зайчика. А Шель невольно поморщилась, вспомнив пережитый страх, и снова погрузилась в свое увлекательное занятие. Девушка сидела за огромным столом, заставленным разными склянками, железками, приборами и их составными частями, и через специальную лупу, позволяющую видеть потоки энергии, скрупулезно изучала скрижаль Арета. Магия воды была основополагающей в этой чудо -вещеце. Она изящно вплеталась в сложный рисунок чар, скрывающийся под гладким на вид металлом. Понять этот узор и уж тем более повторить изобретательница не могла. Вот если бы у нее был дар ираше, или хотя бы время, чтобы разобраться с тончайшими переплетениями магии, но у Ашки не было ни того, ни другого. «И зачем я полезла в тело большой кошки, а не воробья?» Задала себе вопрос Лола, постучав когтем по шлему. «Порхала б себе спокойно, да с высоты птичьего полета гордо гадила на головы врагам». «Это гадко!» Прячу улыбку, отозвалась ее подопечная. «Зато эффективно!» И Луланта по привычке хотела почесать за ухом, но вместо этого пошкрябала по металлической поверхности головного убора. «Лола!» Поморщившись от противного звука, воскликнула Шель. «Эх, и почему кошки не летают?» Пропустив мимо ушей ее вопль, продолжала предаваться мечтам больная. — Нет, в следующей жизни обязательно стану птицей. — Следующая жизнь? — приспросила изобретательница. — Мало ли, — пожала плечами Зорзара. «Ну — Ну-ну, — хмыкнула Ашка. — И какая из тебя птица? Кошка ты и есть! — уверенно заявила девушка, оценивающая, посмотрев на пантеру. — Натуру не пробьешь, тихо усмехнулась она, вспомнив недавнюю свадьбу вот именно кошка бросив тему крылатых целохранительница вернулась к вопросу опытов а не мышка лабораторная ладно следы магические не магические проверять но какого демона было мне внушение делать весь мозг вынес своим навязчивым предложением поживать за навеску р, р р дракон безлобно прорычала она угу вредный и гадкий согласилась не шель отложив в сторону лупу Пусть ей было не понять, как именно скрижаль открывает порталы, но кое-что подправить в этом артефакте она вполне могла попробовать. Затейливые нити чара располагались строго симметрично, образуя своего рода концентрические цепочки вокруг центра скрижали. Именно там находился единственный элемент, различимый обычным зрением – треугольник с вертикальными черточками под ним. Судя по всему, как раз на нем все компоненты артефакта сливались воедино, направляя поток магии в определенную точку. — Интересно, — подумала Ашка. — А что, если немного нарушить это равновесие, не затрагивая чар? Вот тут, с краю, самое место. — А еще аред заботливый. Долетели до нее слова Иллланты, успевши сменить гнев на милость. Последний раз, подергав за трубочки и взболтав как следует синий шарик, киса со вздохом стянула с себя бесполезный шлем и аккуратно положила его на край прикроватной тумбочки. — О ком это он заботится? О тебе, что ли? Насмешливо фыркнула изобретательница, пододвигая к себе коробку с инструментами. «Оно и видно. Судя по головной бо, а тебе!» — перебила ее пантера. «Ну да, ну да», — не отвлекаясь от своего занятия, прибормотала девушка. «Особенно, когда вживается в роль чешуйчатого братца и начинает душить меня своей опекой. Как сейчас вот. Туда не ходи, и сюда не ходи, и на окно железные ставни поставить надо бы для безопасности. Угу. Дура ты. Махнула лапой Лола. «А?» На это заявление Ашка даже удосужилась поднять взгляд от скрижали. «Ценила бы лучше, что для тебя окружающие делают. Я, к примеру. Это за тебя я там страдала, когда они с Кемиром на мне способности зоры Заров проверяли. Так что доделывай уже эту штуковину и давай. Чини свой антимигрен. Башка болит». «Угу». Закусив от усердия нижнюю губу, Ашель кивнула. «Сейчас доделаю. А насчет Арета? «Был бы заботливым, не трепал бы мне нервы, а сразу бы дал артефакт. А он...» «Да нормальный он!» Лениво гоняя по покрывалу флягу, наставительно мурлыкала Лоланта. «Для дракона», — добавила она себе под нос. «Я все слышу», — отозвалась Ашка и тихонько ойкнула, уронив на столешницу каплю расплавленного металла с зажатой в щипцах гайки. Впрочем, массивный письменный стол, сплошь уставленный склянками и приборами, это уже не испортило. Нечего было портить. Некогда шикарный предмет обстановки, после близкого знакомства с томящейся в заперти изобретательницей, мог смело отправляться на свалку. Расовая принадлежность — неоправдание жадности и закостенелости мозгов. Вот посмотри на Кемира, он щедрый и... А что-то и у него просила артефакт для опытов. Зурзара округлила свои красные глазище изобразив почти искреннее изумление. «Эм, нет», — вынуждена была признать ошель Она привычным жестом поправила съезжающие на нос очки и с убежденностью в голосе продолжила. «Но я уверена, что если попросила, он бы сразу дал». «Ну, конечно!» Ухмыльнулась киса и, прикрыв лапой нос, противно захихикала. «И нечего смеяться. Киму не пришлось бы мохнатых посредников отправлять. Кстати, ты так и не сказала, как тебе удалось уговорить Арета расстаться с его драгоценной железкой». Ашка тряхнула щипцами, и новая порция горячего металла досталась уже ковру. «Ты бы поосторожнее своими граблями, махала малявка, а то скоро от комнаты ничего не останется», — посоветовала Зорзара, проводив взглядом полет раскаленных капель и оценив проплешины, образовавшиеся на полу. «А нечего было меня тут запирать», — возмутилась изобретательница. «Сами сказали, что могу использовать комнату в качестве мастерской, и, между прочим, только Кемир был против моего заточения». Веска добавила она и, отложив щипцы, принялась смешивать в небольшом котелке содержимое разномастных пузырьков и баночек. «Ага, конечно, против он был. И поэтому в качестве альтернативы предложил отвезти тебя в свое логово, чему уже все остальные воспротивились. Все это фарс, игра, а ты доверчивая дурочка. Если бы болотный ящер хоть на минуту допускал, что тебя отсюда выпустят...» Первым бы спеленал, в комнату затолкал и амбарный замок на дверь повесил. А так и ты в безопасности сидишь, и он весь такой хороший, поддержал протест несчастной обиженной девушки и был вынужден отступить перед мнением большинства. Дракон, типичнейший, а не все хитрёги и проныры. С явным одобрением закончила мысль Илуланта. Машка недоверчиво хмыкнула и открыла было рот для возражений, но тут содержимое котелка забурлило, над поверхностью странной желеобразной субстанции образовался едкий розовый дым. Девушка закашлялась и, вскочив с кресла, отступила к окну. «О, теперь ты решила не только мою комнату изничтожить, но и нас с тобой травануть каким-то газом!» — проворчала пантера. «Не отравишься!» — успокоила ее девушка, помешивая содержимое возле открытой форточки. «Ты-то точно!» Добавила она тихо и чуть отвернулась, чтобы самой не надышаться результатом собственного творчества. «Я за тебя перед Арэтом отвечаю. Как потом объяснять ему? Мол, прости, друг дорогой, а удавки убийцы твою малявку сберегла, но опыты ее добили». «Я не его, но малявка». «В сравнении со всеми вами, да». «С одной половиной моего утверждения согласилась, значит, и вторая верна». Протянула изобретательница, не уловив ее логики, но Зорзара взмахом лапы закрыла эту тему, зато вернулась к предыдущей. «И вообще, чего ты жалуешься? Подумаешь, заперли!» — сказала она. «Вон сколько тебе разного барахла для развлечений наволокли!» Лола ткнула когтем в сторону заваленного всякой всячиной стола. «Все вчерашнее утро народ по лавкам с твоим списком бегал. Хотя, как по мне, так лучше б тебе книжек принесли или пяльцы, глядишь, и дом бы цел остался!» «А то после твоих экспериментов все здание перестраивать придется!» «Не преувеличивай!» — отмахнулась Ашель. Она поставила раствор остывать на подоконник, а сама подошла к кровати и присела рядом с Зорзарой. «Я же не виновата, что у них тут нормальной лаборатории нет!» Девушка стащила с рук защитные перчатки, сняла круглые очки и улеглась прямо поверх покрывала. И Луланта тут же цапнула элементы изобретательского облачения и первым делом нацепила на нос очки. И зачем тебе эти стекляшки лиловые? В них же ничего не видно. Отдай! Это алхимические, чтобы вспышками при реакциях зрение не испортить. Ну и еще они позволяют видеть в темноте. От прабабушки достались. Ого! Раритет, значит! А как сохранились?» Одобрительно протянула Зорзара, после чего тихо пробурчала. «А сочинял что от были за рукости. «Кто?» Не поняла девушка. «Да так, знакомый один». «Тоже очки лиловые вечно на носу таскал ответила лола и тут же перевела разговор в новое русло ты чего разлеглась то кто собирался брак на скрижали устранять да я уже ашкинув фразу оборвал резкий хлопок ударившийся об стену двери где она с порога произнес орред таким зловещим тоном что девушка растерялась кто спросила робко скрижаль мой артефакт на столе лежит — ответила Сев на кровати. Дракон смирил ее взглядом, в котором поровну смешались разочарование и злость. — От кого угодно, но от тебя, Ашель, я такого не ожидал! — прошепел он. — Какого такого? — удивилась девушка и, обернувшись, вопросительно посмотрела на Элоланту. Та самым невинным видом свернулась клубком, обхватила лапами подушку и принялась усердно изображать большого домашнего котенка очень-очень большого, но при этом сильно-сильно домашнего. После ясного, аргументированного отказа опуститься до воровства мужчина потер переносицу, чуть прикрыв глаза. Усталый, злой. Да о чем он вообще говорит? Какого еще воровства? С ума сошел? Ашка встала, намереваясь подойти к нему, но передумала. Больно уж мрачно сверкнули синие глаза блондина. Сошел. А Ред на миг умолк, Вдохнул новую порцию воздуха и только потом продолжил более спокойным голосом. «Я, Аша, наивно предполагал, что мы до некоторой степени стали друзьями, компаньонами», поправила его изобретательница, тоже начиная заводиться. «И даже это не совсем верное слово. Ни компаньонов, ни уж тем более друзей не запирают в четырех стенах». «Так это-то из мести. Из-за того, что, я... что мы тебя попросили никуда не выходить, пока не найдем убийцу?» «Да я же о тебе забу...» «Да что с тобой разговаривать?» Досадливо поморщившись, оборвал ссору дракон. Он подошел к столу, взял в руки скрижаль и, мгновенно побледнев, заорал так, что на столе лопнуло несколько колб. «А это что такое?» В правом верхнем углу его любимого артефакта красовалась свежеприваренная гайка. Тридцать три минуты спустя в той же комнате. Аред Эльтмари покинул мастерскую полчаса назад, и все это время там царило унылое молчание. Илланта с виноватым видом поглядывала на Шель, А та сидела на широком подоконнике, обхватив руками прижатые к груди колени и отрешенно смотрела на унылый пейзаж за окном. Даже сосуды и приборы на столе затихли, ничего не булькало, не щелкало и не шевелилось. А вонючая жидкость перестала испускать едкий пар. После того, как взбешенный дракон вылетел за дверь, не став слушать Ашкиных оправданий, девушка практически не двигалась. Только бросала на Зорзару красноречивые взгляды и изредка вздыхала. Лола, привыкшая за годы общения с друзьями, что ей спускают все ее выходки просто потому, что она милая кошечка, да и вообще, что с нее взять, пребывала в растерянности. Караулить такую вот заледеневшую версию прежде забавной малявки оказалось совсем не весело. Можно было, конечно, найти Арета и покаяться, рассказав ему, что это именно она стащила у него скрижаль. Зашла, заметила, что дракон после последнего использования еще не навесил на нее свои фирменные охранки и умыкнула пластину, чтобы дать поиграть девчонке. Если ящер не совсем дурак, пойдет и извиниться. Вот только вряд ли это признание вины поможет самой Зорзаре снова поладить сашель. Поразмыслив на эту тему, Илоланда решила прибегнуть к давно проверенному кошачьему методу – подлизаться. Все равно общаться в заточении Ашки больше не с кем. В заточении. Хм, а что если… Сев на пол рядом с окном, Зорзара аккуратно пошкрябала когтем левую лапу, выудила из устроенного под шкурой потайного кармашка массивный перстень, подбросила его в воздух и, придавив лапы к ковру, предвкушающе улыбнулась. «Я, конечно, обещала, что воспользуюсь им только в крайнем случае», — мурлыкнула она. «Но у нас ведь крайний случай, верно?» А Шиль чуть приподняла брови, демонстрируя слабый интерес. «Как насчет небольшой прогулки, малявка?» — пояснила киса. «Издеваешься?» — теперь брови девушки устремились к переносице. «Вовсе нет», — гордо дернув усами, возмутилась Зорзара. И как мы пройдем через охранный контур, который Ирвин вокруг комнаты выставил? С помощью этого. Сунув перстень под нос собеседницы, заявила черная прохвостка. И что это за кольцо? Ключ от всех дверей, что ли? Можно и так назвать. На кошачьей морде появилась загадочная ухмылка. У Грэйниусов была? Была. Чуть склонив на бок голову, Ашка изучала странное украшение, висящее на когте и луланты. Детсад в шкаф увидела. «Хм...» Девушка подняла на нее недоверчивый взгляд. «Ты про то мифическое измерение, о котором говорил Ред?» «Про то самое!» — радостно кивнула Пантера. «Ну что, идешь на прогулку?» «В детсад?» Губы изобретательницы дрогнули, не в силах сдержать улыбку. «В шкаф!» — многозначительно покивала Лола. «Ну и в детсад потом. Только для взрослых детей. Ну или в психлечебницу» мысленно добавила она, но вслух пугать слегка оттаившую подопечную не стала. «Заинтриговала!» — спрыгивая с подоконника, сказала Ашка. «Я прощена?» — наблюдая за переодеваниями девушки, спросила киса. «А ты раскаялась?» «Не-а», — «Не -а», честно сказала Зорзара. «Но зато я могу орету во всем признаться». «Когда?» А «Прямо сейчас». Демонстративно подняв лапу, хвостатая телохранительница принялась что-то царапать на поверхности массивного браслета, украшавшего одну из конечностей. «Ты чем занята?» «Пишу чистосердечное признание». «А это что?» «Почтовый браслет. А Рета на юбилей один наш общий знакомый три таких вещицы подарил. Два медальона и вот эту штуковину. Дракон со мной и Эмму, естественно, поделился, чтобы всегда на связи быть». А то голубиная почта — это так медленно и банально, а связующие кристаллы нереально дорого. Ими только стражи порядка пользуются, да разные там государственные организации, которые живут за счет казны. «Дашь посмотреть?» В глазах девушки, смотрящей на браслет, разгоралось любопытство. «Хм, хочешь ему артефакт гайка и счастливить?» Прищурившись, мурлыкнула Лола. «Да я...» «Ладно, ладно». Примирительно подняла она лапы. «Одевайся давай скорее, надо успеть погулять до ужина, а то хватится тебя, и будет мне взбучка». Зорзара вернулась к царапанию признания на тускло мерцающей поверхности браслета, сбоку которого горел зеленый огонек. «Опять занавеску жевать заставят или на какие-нибудь дурацкие эксперименты разведут?» — бормотала Илланта, заканчивая послание. Тем же днем в столице Тикитери. Спешащие по своим делам жители столицы невольно задерживали взгляды на высоком блондине с ярко-синими глазами и длинной косой. Уж больно выражение его красивого лица было странным. Белоснежное пальто с высоко поднятым воротником выдавало щеголя, широкий шаг уверенного в себе господина, а пренебрежение вниманием горожанок бывалого сердцееда. Вот только глубокая задумчивость, свойственная, как правило, рассеянным ученым, совершенно не вязалась с общим обликом арред мучительно размышлял, что можно подарить изобретательнице. Почему-то привычные букеты и конфеты казались весьма сомнительным подношением. Он даже постоял минуту у цветочной лавки, но представшая перед мысленным взором картинка того, как его хлестнут колючими стеблями по лицу, оказалась слишком уж яркой и правдоподобной. От обиженной госпожи Эльдкарти, которая упорно продолжала относиться к драконам, как к обычным людям, ожидать можно было чего угодно. Значит, букет отпадал. К чему провоцировать девочку? Продолжая шагать вдоль пестрых витрин, мужчина тихо хмыкнул, иронизируя сам над собой. Теряться в догадках, с каким подарком подойти к девушке, ему ранее не доводилось. Но и терять контроль над своими эмоциями, как случилось в комнате Ашель, тоже. Хотя, признаться, повод у него был важный. За всю свою уже довольно продолжительную жизнь, Арет ни разу не встречался с таким отношением к артефактам. Их берегли, ценили, восхищались, хранили, порой воровали, но чтобы портить, это же артефакты! Самое лучшее, что может быть в мире! Из временного пристанища изобретательницы ящер вылетел как ошпаренный, чтобы не прибить случайно это желтоглазое чудовище в порыве гнева. Судорожно прижимая к груди искалеченную скрижаль, он ворвался в свою комнату, захлопнул дверь и, закрыв на всякий случай глаза, дрожащими пальцами потер металлическую пластину, думая о своем родном логове. Арет ждал секунду, две, три, десять. Но ничего не происходило. Ни падения, пусть с небольшой, но высоты, ни характерного звука от столкновения с водой, ни даже мокрых ног. «Не работает», — тревожным набатом стучало в висках. «Она ее испортила!» Блондин открыл глаза с мыслью, что одну мелкую шельму он придушит лично, не доверив это важное дело никакому пришлому убийце, и оторопело уставился на собственное отражение в зеркале. В знакомом таком зеркале, том самом, что уже века три висело в его личной ванной комнате. В небольшом бассейне поблескивала набранная для ориентира вода, но сам дракон стоял не в нем, а рядом. Не испортила. Настроила. Ну. «Надо же!» Он присел на бортик и задумчиво уставился на скрижаль. Злость, перешедшая в раздражение от самостоятельности Ашки, вступила в спор с проснувшейся драконьей практичностью. С одной стороны, так узородовать ценный предмет — это просто кощунство. Неужели нельзя было как-то поэлегантнее оформить нововведение? Цветочек там изобразить, рыбку, птичку, ящерку в конце-то концов. Она отлично смотрелась бы на белой пластине, Мужчина неодобрительно скривился, глядя на самую обыкновенную гайку, которую изобретательница не весь чем приварила к полированной поверхности. С другой стороны, отрицать благотворное влияние этой уродливой детали на свойства артефакта дракон не мог. Оказываться рядом с водоемом вместо того, чтобы приводняться прямо в него, было безусловно приятно. А с третьей... Орет широко улыбнулся, посетивший его мысли. Получалось, что благодаря Ашке он стал обладателем по-настоящему уникальной вещицы. Единственной в своем роде, а не всего лишь парные, к скрижали Жозефины. Это же вдвое, нет, в десять раз повышало ценность его артефакта. Окончательно остыв и даже придя в необыкновенно благодушное настроение, ящер решил милостиво простить Ашку. Сделать внушение, чтобы больше не смело брать без спросу, и... Перед глазами встала картинка недавней ссоры. Удивленно растерянное лицо девушки, прикинувшейся плюшевой кошечкой Илуланта. Именно эта усатая морда, давно уже входившая в круг доверенных особ, забегала как раз, когда он по уши зарылся во взятые у Яна бумаги. Но если бы она действовала по просьбе Ашель, вряд ли стала бы сначала изображать саму невинность, а потом брать на себя чужую вину. Не в Лолочкином это характере. Да и Ашель не играла. Такое недоумение с налетом зарождающейся обиды эта доморощенная актриса не смогла бы подделать. А ведь он даже не удосужился выслушать ее версию случившегося. М да, похоже, придется не прощать, а прощение просить. Вот только одних извинений после устроенной сцены недостаточно. А подарок, который Орет хотел преподнести изобретательнице в качестве жеста примирения, все никак не находился. Мужчина уже заглянул к портнихе, и к ювелиру, но ничего из стандартного набора покорителей женских сердец не подходило. Ашке бы отвертку какой-нибудь подарить. Или клещи с золотой инкрустацией, вроде тех, что на столе лежали. Набор горючих смесей, или разнокалиберных трубочек и колбочек, или коробку хрансфер с концентрированной магией. Ну вот беда, во всей этой дребедении ящер совершенно не разбирался. Так он и бродил последние три часа по торговым рядам столичных улиц, глядя на многочисленные витрины, пока не наткнулся на иссетерскую лавку. Там было все. От традиционного оружия до одежды, от украшений до туфель с чуть загнутыми носами. А еще там было оно. Платье из золотистой ткани, переливавшееся в свете магических ламп, словно драконья чешуя на солнце тонкая, текучая, невероятно легкая и единственная на прилавке. Аред мысленно представил Ашель в этом наряде и, ощутив, как пересохло в горле, сглотнул. Попросив мага-продавца уменьшить размер выбранной вещи, дракон расплатился за покупку и покинул лавку. Постоял на крыльце, глядя на припорошенную снегом улицу, подумал и решил, что это платье дарить Ашке пока рано. Просто потому, что она из вредности не примет сейчас подарок, а ему очень хотелось увидеть ее в нем. Спрятав за пазуху сверток, дракон отправился в очередной поход по торговым рядам города, надеясь найти что-нибудь более подходящее случаю. А ведь еще нужно было что-то решать насчет Импиры. После того, как Ян вызвал его в омут пару дней назад и, показав изображение из памяти магического зеркала, спросил не та это каменная воровка, за которой дракон охотится последние дни, аред тут же признал в и Риди. Спутать эту высокую фигуру, эти изящные и в то же время стремительные движения он не мог. Милая заучка в очках и хищница, забравшая тени лис, имели одно лицо. Импира, судя по легкому акценту и фасону платья, старалась походить на жительницу Оллитери, расположенной на западе Союза Девяти Королевств. Но ей явно не хватало практики. Да и сложно скрыть истинную внешность северянки под слоем примитивного грима. Интерес девушки к биографии Карти несколько озадачил Оретто. Хотел бы он знать, что она ищет и как использует желтый глаз тьмы. Может, у нее возникли проблемы с контролем краденого артефакта? Возможно. Даже вероятно, если вспомнить их последнюю встречу. Все это наводило на мысли, поделиться которыми с компаньонами ящер пока что не был готов, но и скрывать дальше то, что камень похитила Эмпира, встреченная Кемиром и Ашкой в ресторане, мужчина не хотел. Осталось только решить, как именно преподнести информацию, чтобы не выставить себя лжецом. Притормозив напротив оружейной лавки, дракон задумчиво уставился на выставленные в витрине арсенал. Может, Ашке кинжал подарить? Обычный тикитерский. В режущих предметах блондин разбирался прекрасно, и подобрать подходящую для ее маленькой ручки игрушку мог без проблем. Взгляд дракона упал на висящие на стене арбалеты. Или лучше один из них взять? Да предложить помощь в обучении стрельбе. Красивый подарок получился бы. Только вот покупка болтов вполне допускала, что у малышки возникнет искушение проверить на прочность драконью шкуру. Как бы случайно, во время им же устроенной тренировки. Нет уж, никакого оружия, Лула ее лучшая защита. С зубами, когтями и нечеловеческой силой Зорзары никакие железки не сравнятся. Хотя, если в лавке есть симпатичные стилеты, почему бы не подарить девчонке зубочистку? Будет конверты вскрывать или в своих изобретениях им ковыряться. Решив поближе взглянуть на предлагаемый ассортимент, арред поднялся на крыльцо и распахнул дверь. Из полумрака лавки навстречу ему вылетела девушка, закутанная в иссетерский тагор, и чуть не упала, столкнувшись с неожиданным препятствием в лице нового посетителя. Дракон машинально ухватил ее за плечи, чтобы удержать ее в вертикальном положении. Незнакомка тут же освободилась и отступила, пробормотав, слабо разборчивое благодарю. Из-под капюшона на грудь ее сбегали снежно-белые косы, а над черным клапаном, закрывающим нижнюю половину лица, сияли насыщенные синюю густо подведенные глаза. Уроженки страны песков, предпочитающие в путешествии традиционный наряд, редко встречались за пределами Иссетери. Тем более зимой. Но одежда и макияж не оставляли сомнений. На одной из столичных улиц Тикитери Орет Эльт Мари умудрился столкнуться с соотечественницей. За спиной девушки встала высокая фигура в просторном черном тагоре. Голову этого, вероятно, телохранителя, скрывал глубокий капюшон, а из-под подола торчали растоптанные сапоги с чуть загнутыми носами. Блондин подозрительно уставился на подбородок охранника, замотанный шарфом, а не скрытый под клапаном. Незнакомка же, не произнеся больше ни слова, обогнула ящера и решительным шагом устремилась прочь. Человек в шарфе также безмолвно последовал за ней а через минуту за ними направился Иорет. В этой девушке было что-то необычное, это что-то цепляло его внимание, но ускользало от понимания. Драконья чутье буквально вопило о необходимости присмотреться, а значит, так и следовало поступить. Странная парочка все ускоряла шаг. Без сомнения, кто-то из них уже заметил хвост. Но отступать дракон был не намерен, хоть и соблюдал пока что некоторое расстояние. Поворот. Еще один. Переулок, очередная цепочка торговых рядов с лотками и палатками. Следить за целью становилось все труднее. Блондинка, не дойдя нескольких шагов до ближайшей арки, перешла на бег. Не быстрый, так как в своей длинной юбке зашнурованными до середины бедер разрезами она попросту не могла как следует разогнаться. Да и куда ей до скорости ящера оборотни? Мысленно усмехнувшись, Аред прибавил шагу. До девушки и ее охранника оставалось не больше десятка метров, когда эта странная парочка резко свернула в подворотню и скрылась в темноте. Охранник, прежде чем исчезнуть из виду, на миг повернул голову и посмотрел прямо на Орета. В полумраке ярко сверкнули алым два хищных глаза из тени черного капюшона. зорзар слегка опешил дракон. — Человекоподобный, а у хозяйки белые косы. Больше не скрывая своих намерений, мужчина рванул вперед, но, забежав во двор дома, обнаружил, что там уже никого нет. Лишь заметенный снегом фонтан, несколько закрытых на ключ подъездов, да мрак проклятой подворотни. Конечно, можно было бы предположить, что незнакомка с Зорзаром проживали в одном из ближайших домов, но чутье подсказывало дракона обратное. Ведь если у него и Жозефины есть скрижали для перемещения в пространстве, а у Иридии артефакт, позволяющий пользоваться тенями с похожей целью, то почему бы кому-то еще не быть счастливым обладателем волшебного предмета с такими же характеристиками? И неважно, что раньше в их мире официально не существовало безопасных порталов. Его артефакта 25 лет назад здесь тоже не было. Так почему бы не допустить, что какой-нибудь гениальный мастер типа Артуа Эльткарти создал новый предмет с вышеупомянутыми свойствами – Или же он попал сюда откуда-то извне, как скрижали из иллюзорной реальности Тритеры? Тритера — тайная игра волшебников, проводимая в своего рода параллельной реальности со своими законами и правилами, а также название этой реальности. Кивнув собственным мыслям, дракон попробовал просмотреть следы аур, но, прикрыв глаза, наткнулся на множество разноцветных пятен. Оно и понятно, ведь ни одна блондинка в этот двор заходила. Способностями специально обученных магов ищеек арет не обладал, поэтому плюнул на попытку разыскать нужный отпечаток и, переключив зрение с магического на обычное, направился обратно в оружейную лавку. Там он намеревался расспросить хозяина о таинственной парочке и как минимум узнать, что они у него покупали. А вообще, кто знает, вдруг лавочник успел лучше разглядеть внешность блондинки и особенно ее Зорзара. Естественно, арету повезло. Что неудивительно, учитывая врожденный нюх драконов на всякого рода полезную информацию. Если представитель их расы задавался целью что-либо найти или разгадать какую-нибудь заковыристую загадку, нужные подсказки сами плыли ему в руки. Иногда быстро, иногда медленно, иногда с большим скрипом и проволочками, но все равно драконы находили ответы на поставленные вопросы. Почти всегда. И сегодняшний день не стал исключением. Хозяин оружейной лавки оказался симпатичным старичком с интересными способностями и любопытным хобби. Он был магом металла, который занимался созданием не только обычного оружия, но и редких артефактов. Поющих кинжалов, разумных мечей и меняющих форму шпаг. У в коллекции имелась парочка его творений, приобретенных не меньше века назад. Однако щедрого заказчика маг признал. И слово за слово поведал ему о том, что с блондинкой в Тагоре он знаком уже давно. Правда, последний раз они виделись лет 30 назад, но он все равно хорошо помнил ее. Настолько хорошо, что безошибочно узнал спустя столько времени. Ее звали Лейлой Эвил, и она, как и в прошлый раз, интересовалась необычными вещами. А точнее, зачарованным стилетом, за который выложила приличную сумму денег. На вопрос о сопровождавшем ее зорзаре лавочник лишь плечами пожал. 30 лет назад рядом с Лейлой подобных зверушек не было. А еще старик сказал про ее незабываемый аромат. «Жасмин?» Внутренне подобравшись, уточнил блондин. «Почему, Жасмин?» Пепельные брови собеседника чуть сдвинулись, а горизонтальные морщинки на высоком лбу пересекла глубокая вертикальная. «Госпожа Эвил пахнет утренней свежестью, морским бризом и горными лилиями. Как три десятка лет назад, так и теперь», — с улыбкой сообщил он. «А Жасмин?» «Жасмин?» хм, Мужчина задумался. Раньше веревки на виселице пропитывали китуре специальным составом, повышающим их прочность и эластичность. Вот он-то сильно вонял жасмином, хотя у жены моей есть духи с похожим ароматом. Как она любит говорить, они добавляют остроты ее старым костям. Усмехаясь, закончил он. «Китуре», — думал Аред, десять минут спустя, выходя из оружейной лавки. «Я идиот, раз не подумал об этом раньше» где-то очень далеко от господина эльт -Мари. Пальцы девушки едва заметно дрожали, когда она вертела в руках покупку. Тонкий клинок вспыхивал в ярких лучах солнца, а черный камень загадочно мерцал на крестовине. «Как получилось, что мы оказались в одном месте именно с этим драконом?» — проговорила она, раздраженно откинув назад одну из длинных коз. «Драконы, как те пчелы!» донеслось из-за плеча, на которое мягко опустилась когтистая лапа. — Они подсознательно знают, где искать мед. — Мед, — задумчиво повторила блондинка, машинально взвешивая в руке изящный стилет. — Ну что ж, будет ему мед. И деготь тоже. — А перья? Перья будут? — Какие перья? — Ну как же, слой меда, слой дегтя, и сверху высыпать мешок с перьями, чем не рецепт создания белого и пушистого дракона. Девушка тихо усмехнулась, обернувшись. Напряжение покидало ее, унося с собой следы раздражения. «Пушистый эльт-мари? Хотела бы я на это посмотреть. Вот только...» «Что? Перья ему больше павлини подойдут?» Хохот за спиной был ей ответом.